«Мы не можем сделать фильм за неделю!» Эти слова шевелились, вытупевшие от кофеина, никотина и бензидрина голове Барни, будя какие-то далекие и смутные воспоминания. «Эль-Эм!» сказал Барни, сопровождая свои слова драматическим жестом. «У вас будет инфаркт!» «Типун тебе на язык!» — охнул Эль-Эм и схватился за мощный пласт жира где-то в районе сердца. И не произноси больше этого слова. Одного инфаркта мне вполне достаточно. Послушайте, вы отправляетесь вместе с Сэмом к себе домой, чтобы поработать над бухгалтерскими книгами и, конечно, берете их с собой. Сегодня вечером вы заболеваете. Может быть, это расстройство желудка, а может, инфаркт. Ой! Ваш доктор говорит, что он подозревает инфаркт. Благодарность за все те деньги, которые он получит от вас, он должен оказать вам эту маленькую любезность. Несколько дней все бегают туда-сюда и кричат. Бухгалтерские книги временно забыты. Затем подходит уик и никому и в голову не придет смотреть книги раньше понедельника, может быть, даже вторника. Понедельника, твердо сказал Сэм. Ты не знаешь банков, Барни. Если в понедельник мы не представим книг, они пошлют на дом к ЛМ автобус с врачами. Ну хорошо, в понедельник. У нас все равно достаточно времени. Пусть понедельник. Что от этого изменится? Откровенно говоря, я озадачен. эль нахмурился и принял озадаченный вид. А вот что, Эль-Эм, утром в понедельник я доставлю вам в кабинет отснятую картину. Картину, которая принесет вам 2-3 миллиона Только из-за продолжительности, широкоэкранности и цвета «Ты сошел с ума!» «Ничуть, Эль-Эм, вы забыли про трон. Машина профессора Хьюитта действует Помните, вчера вечером вы еще подумали, что мы отлучились на 10 минут?» Эль-Эм неохотно кивнул головой «Так оно и было, по вашему времени» «Но по времени викингов мы провели в прошлом более часа» И мы можем все повторить Отправим съемочную группу совсем всем необходимым в прошлое И пусть она остается там столько времени Сколько ей нужно для того, чтобы Сделать фильм Ты хочешь сказать Совершенно верно Когда мы вернемся обратно с отснятым фильмом Вам будет казаться, что прошло Всего десять минут Почему же никто не подумал Об этом раньше прошептал Эль-Эм С блаженной улыбкой на лице много причин!» «Так ты хочешь сказать...» Сэм подался вперед так, что чуть не упал с кресла, и какой-то намек на выражение, может быть, даже на улыбку появился на его лице. «Так ты хочешь сказать, что мы будем платить только за 10 минут производства фильма?» «Я имел в виду совсем не это», — огрызнулся Барни. «И вообще, хочу сразу предупредить, что с точки зрения бухгалтерии здесь будет масса трудностей. И тем не менее, чтобы ободрить вас...» Я гарантирую, что мы произведем все съемки на местности со многими массовыми сценами за одну десятую стоимости фильма, снятого в Испании. Глаза Сэма сверкнули. Я не знаком с подробностями этого проекта, Элем, но некоторые детали кажутся там весьма интересными. И ты сможешь сделать это, Барни. Сможешь снять такой фильм. Я сделаю это, только если вы окажете мне всяческое содействие и не будете задавать вопросы. Сегодня вторник. Пожалуй, к субботе мы сможем закончить всю подготовку. Барни начал загибать пальцы. Нам нужно подписать контракты с главными исполнителями, запастись достаточным количеством пленки, набрать технический персонал, взять, по крайней мере, две дополнительные съемочные камеры. Он продолжал бормотать себе под нос, перечисляя все необходимое. Да, сказал он наконец, мы сможем сделать это. И все-таки не знаю Задумчиво сказал эль Уж больно сумасшедшая идея Будущее грандиозного боевика висело на волоске И барни отчаянно пытался найти довод, который убедил бы Эль-Эм Еще одно эль Если мы будем вести съемки в течение шести месяцев То придется, конечно, платить заработную плату за все шесть месяцев Однако, если взять кинокамеры и остальное съемочное оборудование на прокат, то мы заплатим ренту лишь за несколько дней. «Парни», — сказал эль выпрямляясь в кресле, «ты назначаешься режиссером и продюсером этой картины».